Глава девятая «Я был совсем близко к трибунам, и мой слух оловил боевой вопль Кена. Мой кенгурен уж требовал порвать на части этого жалкого Демидова. Хватило только короткого взгляда на трибуны, туда, где сидели приглашенные с моей страны гости, чтобы понять, за меня никто не переживает. Почти. Гвоздикам, быть может, слегка плевать, хотя они знают, что наши жизни взаимосвязаны». «А может быть, они просто понимают, что я не из тех людей, которые откинутся от столь банальных атак». Юля, хоть и выглядела слегка напряженной, а все равно взгляд был строгий, суровый и полный веры в меня. Маша кричала что-то вдохновляющее в сложенной на манер рупора ладошки. Соколята так и вовсе ржали. «Не знаю, с меня или с какой-нибудь шутки Дуба, а может быть, и очередного прикола Потешкина». В любом случае, я знал, что они верят в меня. Все же они знали, что я и без фамильяров способен дать прикурить. Единственными напуганными были Жанна и Марина. Жанна — наш бухгалтер, и сейчас ее разрывало на части между переживаниями за нового работодателя и тем, чтобы поколотить заливающегося слезами от смеха хруста. «Блин, что там за шутку я пропустил? Я тоже хочу ее послушать!» Маринка — сестра Щевеля. Оказалась начитанной скромной очаровашкой в очках, знающей шесть языков, и ей сейчас было недонадрывающегося от смеха брата. Она от ужаса прикрывала свое лицо руками и наблюдала за битвой сквозь небольшую щель между пальцев. Я лишь на мгновение отвлекся, но противнику этого хватило. Демидов устремился ко мне, подобно солнечному зайчику, и в один миг появился рядом. Как же это читаемо! Его скорость огромна. Тут не спорю, даже мне с усилением от эфира сейчас за ним не угнаться, ведь мне скорость даруют мышцы, а ему — магия. Легкость тела, отсутствие сопротивления воздуха — он словно молния. Только вот, как верно подметил глашатый наши битвы, словно, а не сама молния. Мои же зеленые змейки, что сновали по моему покрову воителя, вполне себе настоящие молнии. Заблокировать его атаку было довольно легко. Прикрыл самые уязвимые места и открыл самые бронированные. Он явно подумал, что неплохо так отбил мне легкие и повредил ребра прошлым ударом. Потому туда же я атаковал снова, увидев манящую брешь в моей защите. Я резко крутанулся, и его клинок прошел по касательной. Меня отнесло в сторону от такого мощного тычка, но всего лишь на пяток метров до края налитой мной лужи. «Мой же соперник, он явно не планировал в мою едкую лужу падать. Потому изначально атаковал так, чтобы по инерции пролететь к стене впереди. Это и произошло. Теперь ему всего-то и нужно что -то толкнуться и перемахнуть лужу. Еще и во время удара по мне погасил скорость. Задумка была хороша, как и сама техника». Видел на одной записи тренировок Демидова, как он нанес десяток ударов по металлическому манекену в центре зала, ни разу не коснувшись пола. Беспрерывно скакал, отталкиваясь от стен, и наносил колющие удары. «Что? Неприятно?» — ухмыльнулся я, видя, как Демидов получил разряд молнии от моего кусачего покрова. «Все-таки не пробил, а покров у него на редкость крепкий. Энергии воителя много. Жаль!» Если бы молния прогрызла защиту и укусила его, он бы точно в токсичную лужу свалился, и битва пошла веселее. «Давай-давай, нападай! Покажи мне свои смертельные техники!» — подначивал противника я, раскручивая меч в руке и разбрызгивая веером капли зеленой воды. Тем временем скорость излияния ядовитой жидкости из моего меча лишь нарастала. Я удерживал молнии, чтобы они не уползли ниже колена и не попали в воду, где для них идеальная среда. Как только в нее попадут, тут же разбегутся по всей поверхности. «И надолго хватит этих твоих молний? Или бездарно выливаемые маны на камень?» — ответил мне Демидов, создавая в свободной руке белый шар, похожий на шар света. «Это заклинание я тоже видел и знал, к чему готовиться». В миг передо мной появился магический щит, в который и врезался этот сгусток энергии ветра, что, подобно вихрю, разметал капли и лужу под моими ногами в разные стороны. «Да, это решает на время твою проблему, освобождает дорогу и оглушает меня. Ну, в твоей голове засели именно такие ожидания. На деле же лишь эфирная лужа разделилась на более мелкие, но это ничего не меняет». Пол на арене из особого камня, очень дорогого и прочного. Он выдерживает даже тяжелейшие магические и физические атаки архимагов и воинов духа. И этот камень уложен так плотно, что даже лезвие бритвы между камнями не пролезет. Единственное, что может быть разбито, это всякая бутафория на поверхности арены. Декоративная ерунда, вроде той гипсовой полуразрушенной колонны, в которую я врезался во время первого полета. «В общем, вода моя никуда не уйдет. Может, лишь какой-то мизер. Именно поэтому я решил использовать эту тактику. В конце концов, при прошлом императоре на этой арене происходили грандиозные по своим масштабам постановочные сражения на воде. Главное, чтобы клапаны слива, располагающиеся в паре мест, никто не нажал, когда я залью арену целиком. Конечно, если битва не закончится раньше». «Очередная стремительная атака. В этот раз целая серия. Первый удар на щит. И вновь силы и скорость такие, что меня протащило по земле. Пока тащило, Демидов обошел меня и атаковал со стороны клинком. Но и этот удар я заблокировал, накидывая на парня освежающий душ из разъедающих защиту зеленых капель. Третий удар в его серии метил мне прямо в голову. Я успел отодвинуть корпус назад и чуть в сторону, пропустив мимо себя саблю». Тут я понял, каким будет следующий ход, и, не желая принимать атаку на шею, подставил щит. Сабля, словно молот громовержца, упала на щит. Под тяжестью удара я рухнул на пол арены и воздух покинул легкие. Да, хороши его атаки. Пользуется своим преимуществом на полную. Впечатал в камень так, что аж дух выбило. За секунду на меня обрушилось несколько атак. Демидов не стремился быть точным, он просто выбивал своей концентрированной энергией воздуха мой покров. Молнии шипели, отскакивали от покрова, пытались вцепиться в него, но он их игнорировал, свято веря в то, что моя защита ослабнет куда раньше, чем его. Ну, в этом он прав. Если я просто буду продолжать позволять ему меня колошматить этой ревущей, словно дракон, энергией, то мои запасы силы воителя кончатся раньше, чем у него. Но он допустил ошибку, остановившись всего в метре от меня. Резко рубанул мечом по защитным пластинам его ног со всей дури, и Демидов стал заваливаться с выпученными глазами. Он крутанулся вокруг своей оси и шмякнулся на камень рядом со мной, а я, как ни в чем не бывало, словно и не получил тяжелейших атак, перекатился и прижал его своим щитом, заставляя зашипеть от контакта с ядом эфира его покров воителя. Ах, эти его полные ужасы и удивления глаза! Как приятно было в них заглянуть, прежде чем отправиться в полет. Порыв неистового ветра подбросил меня метров на десять. Я активно махал руками в попытке сохранить равновесие, но все бесполезно. Я не кошка, чтобы приземляться всегда на лапы, а потому рухнул, как булыжник, и покатился, высекая искры щитом и мечом, в попытке остановить эту круговерть, лишь зря царапая камень арены. «Сволочь!» — прошипел Демидов, держась рукой за грудь. Затем мгновение мой эфир не только покров прожег, но и доспехи покорежил. «Наконец-то! Пошло дело!» «А ты думал, я в качестве манекена на арену вышел?» — улыбнулся ему. «Хочешь поболтать? Да пожалуйста! Чем больше будем болтать, тем меньше на арене будет мест, где ты сможешь стоять спокойно». «А раздувать воду каждый раз, чтобы встать на камень и оттолкнуться?» «А ее упрямство и крепость заставляют меня злиться! Принял перед битвой обезболивающее, чтобы не ощущать боль от сломанных костей!» Фу. «Разве ты слышал хоть один подобный звук? Или ветер в ушах мешает?» На мою реплику он ничего не ответил и попросту атаковал меня пятью дистанционными атаками из своего арсенала. «Пришлось поскакать, выставив вперед щит». «Неужели он понял, что в ближнем бою меня не достать, и решил истощить мой покров?» Ха, Так ведь и щит мой магический, что до этого оказался бесполезным, я сейчас могу без проблем выставить вперед и показать, что хорош не только как воитель!» Демидов продолжал атаковать, хоть щит и отбивал все. «Вода, что беспрерывно льется ручьем с моего меча, разлеталась от порывов ветра в разные стороны». И хоть подо мной лужа собраться не могла, зато появилось много других в этой части арены. В какой-то момент самоуверенного болвана, который, видимо, очень сильно желал увидеть, как разрушается мой щит, резко повело. А так бывает, когда внезапно пустеет магический источник. Я вскинул меч и, как мог, быстро создал ядовитую сферу воды и швырнул ее в Демидова. Тот еле успел убраться от места падения шара, и лишь небольшая порция брызг попала на его покров. Защита его зашипела и пошла дымом, истончаясь. Чем больше мы сражались, тем сильнее слабел его хваленный покров воителя пятого ранга. Я схватил меч и глянул в сторону своего врага. Увидел, как он тянется к зелью маны в кармашке на поясе и рассмеялся. «Можно, конечно, побежать к нему, помешать, заставить переключиться на ближний бой, вынуждая терпеть укусы молний и то и дело шлепать по отравленным лужам, что съедят его защиту меньше, чем за минуту. Это будет победа. Эффектная, красивая, но неоднозначная. Кто-то будет считать, что мне повезло. Кто-то будет ругать Демидова за то, что не был серьезен с самого начала». Кто-то посчитает, что я жульничал. В общем, найдется тысяча и одна причина, что объяснит мою победу в этой битве. И лишь единицы скажут, что я победил, потому что был тупо сильнее или хотя бы более подготовленным. Я же хочу дать понять всем в Империи, что Ярл Краст — не мальчишка, которому везет. Что Ярл Краст — это сильнейший воин и маг, чьи возможности не то, к чему стоит относиться с усмешкой. Что я не тот, кого подвинули по лестнице имперской иерархии другие элиты, не игрушка Стефании, которой она помогла стать с кем-то. Нет, я здесь по своему праву, из-за своей силы и талантов. Хотите бросить мне вызов? Давайте. Но не плачьте о последствиях. <смех> <смех> Мой самодовольный смех, что разнесся по арене, заставил моего противника вскипеть от ярости. Трибуны загудели, и я заметил, как интерес загорается в глазах многочисленных князей, графов, баронов и других многочисленных аристократов. А еще я знал, что где-то на трибунах сидят те, кто уже поставил в холодильник бутылки с шампанским, чтобы отпраздновать крах Багратиона и успешно выполнить сделку с Ирисовыми. Они смотрят на меня. Они нервничают. Их каверзные ручонки покрываются потом, а спины мокнут. Они хотят посмотреть на своего предводителя, чтобы спросить, «А все ли в порядке?» Они хотят посмотреть и на псионика, чтобы задать вопрос. «А это так запланировано? Это часть шоу?» «Кретины! Надеюсь, когда вы попадете в казематы и вам вывернут наизнанку мозги псионики, вы будете помнить этот смех. Смех, что отправит ваш разум в чертоге ада, в котором вам самое место!» Демидов молчал, словно рыба. Ждал, пока восстановится мана, и не сводил с меня глаз. «Ты собираешься стоять так и дальше? Думаешь, у меня закончится мана, а вода испарится под действием солнца?» ха <с> Будь так, стал бы я тогда вообще это начинать!» И в ответ мне тишина и полный растерянности взгляд. «Что? Не ожидал, да? Пожалуй, пора вернуться к битве, а то публика уже начала скучать». Приняв боевую стойку, я, не спеша, двинулся навстречу своему противнику, оставляя за собой полоску воды, что соединяло многочисленные мелкие лужи, которые скапливались все это время в небольших неровностях арены. Оставшись без выбора, Демидов атаковал. Больше никаких выкрутасов. Никакой растраты энергии с его стороны не было. «Ослепить. Атаковать из слепой зоны». Только вот я за время этой битвы так сильно втянулся, что буквально затылком ощущал, в какую сторону перемещается его сильно опустошенный магический источник. Он заходил сбоку, совершал чудовищные пируэты, оказываясь там, где его никто бы не ожидал увидеть, и атаковал меня. Раз за разом. А я крутился, словно волчок, подставляя щит и контратакуя мечом. Мой покров, вопреки его ожиданиям, все еще не сломался. Я ощущал, сколько он продержится. Если не буду пропускать его атаки, то очень долго. Если же, как и сейчас, смогу подставлять щит лишь под половину его выпадов, то минут пять. Впрочем, я уже вижу, как Демидов страдает и как прохудился его покров. У него он закончится еще раньше. Брызги токсичной воды и укусы молнии неумолимо истончали покров бойца рода Ирисовых представители которого наверняка сейчас сидят на трибунах и грызут ногти от переживаний. «Надеюсь, это ногти на ногах. Надеюсь, эти сволочи подавятся». Очередной мощный удар, в который мой соперник вложил, видимо, все свои силы, был столь стремителен, да еще и подкреплен порывом ветра, что я улетел в сторону трибуны. Сразу вернул себе равновесие после приземления и заблокировал очередной удар соперника. Тот на мгновение исчез, ослепив меня вспышкой, и я вновь обратился к своим чувствам, пытаясь узнать, куда он делся и в какую сторону двигается. «Сверху!» Я переместился в сторону и мастерски перехватил его саблю, наполненную разрушительной силой воителя. Проведя по дуге клинок и не давая ему вонзиться в макушку моего черепа, я сместил щит и протаранил им противника. От этого удара Демидов попросту отлетел, словно мячик, который ударился об стену и покатился по лужам, теряя остатки своей защиты воителя. Нет покрова, значит, и на опасной в ближнем бою атаки энергии не осталось. Я на ощупь нашел стену арены и прижался к ней, прикрывая глаза ладонью, чтобы унять мерцающие вспышки, что до сих пор мешали мне нормально смотреть на своего противника. Ой, у него такое злобное лицо и тяжелое дыхание». Его сабля валялась в луже, и Демидов, не сводя с меня взгляда, пытался вытянуть ее ногой. Его ботинкам токсичная вода не понравилась. Вон как задымились. Материал хороший, но агрессивная среда даже доспехи за пару миллионов рублей рано или поздно проест и превратит в бесполезный мусор. «Ну, что там еще у тебя осталось в козырях? Давай, доставай!» «А то так скоро сам по себе в лужу рухнешь от усталости. И все, бесславный конец столь яркого дарования. Мне даже импонирует его стиль битв и выученные техники. Хотел бы я, чтобы кто-то из моих соратников был столь же умелый, и могуч в его возрасте. Тебе перерыв, может, нужен. Отдохни, приди в себя, зелье выпей». «Заткнись!» — рявкнул он и полез за чем-то еще. «Второе зелье маны». «Классически синенькая из-за базовых реагентов, что применяют алхимики. И еще одно. А вот это уже интересно. Сам цвет намекает на то, что это что-то удивительное, нестандартное. Зеленые зелья цвета молодой травы. Или, как их называли бы девочки, салатовое. Яд всегда более насыщенного и кислотного цвета. Впрочем, чем не очередной повод спровоцировать моего соперника?» Зеленое, ты решил отравиться сам, чтобы не переживать из-за позорного поражения?» «Смейся, смейся, самоуверенный глупец! Ты вынудил меня пойти на это! Видит Бог, я не хотел!» Демидов залил в рот второе зелье и начал шататься. Задергался, словно подхватил какое-то нервное заболевание. Смотрел больше в землю, а не на меня. «Даже слегка оскорбительно. Вдруг я тут могучую атаку готовлю?» Решил подождать, тем более, что вокруг меня уже образовалась большая лужа, которая продолжала неумолимо захватывать пол. Я бы сказал, что скоро половина арены будет покрыта тонким слоем воды. О, его неплохо так накрыло. И что за невероятной силой пертурбации в его источнике, словно он вновь целый, только какой-то неправильный, что ли? Демидов резко поднял голову и уставился на меня. Он взял в свои руки саблю и оскалился, словно дикий зверь. Вены проступили на его шее, лбу и вокруг глаз. Он словно обезумел. Так мне показалось на первый взгляд. Его покров вспыхнул по новой, давая понять, что только что мой соперник каким-то образом восстановил именно силу воителя. энергии и магия ветра слились воедино, формируя вокруг него не просто покров а полноценную белую броню, что свистела и завывала от стремительного перемещения крайне плотных потоков воздуха. Ну, что-то интересное. «Умри!» — рявкнул мой соперник и прыгнул вверх, на высоту больше десяти метров, после чего он будто от воздуха оттолкнулся, скорректировав свой полет, и устремился ко мне, подобно урагану. Занесенная над головой сабля обрушилась вниз в полете, и широченный разрез из магии ветра и энергии воителя устремился в меня, вмиг сдувая всю воду, что я тут так усердно копил, плевая камни. Меня впечатало в стену арены, буквально вжало в камни, что даже пошевелиться было трудно. Сабля уже метила мне прямо в глаз, когда я сумел оттолкнуться рукой от стены и пропустить крайне опасную атаку мимо своей головы. Даже сверхпрочный камень от такого удара дал трещину. «Уху! А он и впрямь удивителен!» «Ладно, мы поиграем с тобой в салочки. Посмотрим, насколько тебя хватит в этом состоянии». Ветер был непредсказуем, но и я был проворен. Достаточно проворен, чтобы носиться по арене и уклоняться от стремительных атак, научившегося летать мага. «Одна атака. Вторая. Третья». Пару раз в местах, куда Демидов мчался со скоростью болида, я оставлял прямо в воздухе шары с водой, в которые он по инерции врезался. Ему это явно не понравилось, и он стал чуть более осмотрительным. Ну, или мне так показалось. Может быть, я просто привык к его скорости, и поэтому он уже не казался мне таким резким. «Черт побери! Как же хорошо! Как же я скучал вот по таким нервным битвам!» Энергия из меня выливалась в так с сумасшедшим ударом сердца. И уже даже не ручьем, а рекой. Я перестал оставлять сферы. Я просто взмахивал клинком, словно кистью, и создавал росчерки и зеленой воды на фоне насыщенного энергии и маны ветра, что раз за разом нагонял меня. Несколько минут истинного адреналинового удовольствия внезапно закончились. «Блин, а я только втянулся!» «Ты...» «Чертов! Монстр! Откуда в тебе столько?» Тяжело дышал, проговорил Демидов, останавливаясь на единственном островке в центре арены, где не было воды. Да и то, там ее не было лишь потому, что парень разгонял ее своей увидающей на глазах силой. «Ты тоже был неплох. Мне даже понравилось. Я словно вновь вернулся в Сибирь и сражался с химерой». Тьох! сплюнул он кровь в накатывающую воду, и та зашипела, растворяя чужеродную жидкость. «А говорили, уроды, что тебя паровозом протасили и дали давить химеру!» «Не стоит верить слухам, тем более если они о твоем сопернике. Спасибо за битву, Олег! Знаешь, что к тебе я не питаю никаких чувств, кроме благодарности, а рисовы понесут заслуженное наказание!» Я достал с пояса пистолет, посмотрел на его покорёженную рукоять и искривлённый после интенсивного боя барабан, да и выкинул прямо в воду, а затем подошел к Демидову. Змеи-молнии расползлись по воде, треща что-то на своем, змеином, и, ожидая, пока вода накроет последний островок этого поля битвы. «Быть может, в другой жизни мы помогли стать друзьями, но в это нас раскидало <как> по разные стороны баррикад». «Не знал, что ты решил сражаться за мутантов», — подначил я его. «Лишь они истинные враги человечества, к коему я отношусь, и мои настоящие враги». «Ирисовы будут встить. Ты силен, но берегись!» «У Ирисовых скоро появятся другие проблемы, им будет не до меня. Ну так что, заканчиваем, или ты хочешь еще побарахтаться?» Вода уже подступила к ногам парня. Он положил руку на голову, стянул шлем, кинул его в воду. Туда же полетел и пистолет, а затем его сабля оказалась повернутой ко мне рукоятью. Он добровольно предложил взять мне свое оружие, один из общепринятых жестов признания поражения. Я обратил внимание на шум толпы, которая жаждала крови. Подобные дуэли зачастую именно так, смертью с одной из сторон, и заканчиваются. Загласил Глашатый, объявляя мою победу, но я его старался не слушать. «Орет так, что толпу перекрикивает». С интересом покрутил саблю в руках и так и этак, ощущая ее тяжесть и сравнивая с клинком, что подарил наставник Фаркс. весьма необычная. ее тоже сделали из какого-то особого измененного металла. «Отлично сбалансирована, Даже не ожидал. Превосходная работа. Отличного мастера». «Это сабля отца. Она нас никогда не подводила до этого. Кто знает, быть может, она не подвела вас и в этот раз». «Не каждое поражение — это катастрофа. Зачастую они делают нас намного сильнее». Я протянул руку уставшему магу, возвращая ему родовое оружие. «Ярукрас! Что вы наделали? Вам не подступиться! Двери не открыть! Вода крайне опасная просачивается через них!» Прокричал один из распорядителей, опасно свесившись с первого ряда трибун. «Сейчас уберу!» Прокричал я, радуясь, что они не решили ее всю слить. «И правильно сделали, ведь эта вода уничтожила бы их канализационную систему». «Интересно, кому бы влетела за поломку главной арены Империи? Мне или тому, кто слил воду в неготовые для подобных нагрузок стоки?» «Убрать? Как?» — удивился Демидов моим словам, а я просто расставил руки в стороны, отошел от него на пару шагов и упал на спину, погружаясь под воду. «Это все мое, и это все мне надо». Мысленно, — подумал я, — активируя способность притяжения эфира, что начал впитываться в меня словно в губку. Ох, как же хорошо иметь большой источник! Не забыть бы фамильярам вернуть потоки эфира, когда закончу. А между тем, на трибунах в ложе, с соседним с тем, где располагались Романовы, началось новое представление. Я застал лишь его самый конец, когда разгоряченный и злой, покрасневший как помидор, глава семейства Ирисовых высказывал, активно жестикулируя руками, каким-то аристократам. Дверь, вприковавшую множество взглядов в ложу, резко открылась, и внутрь зашли несколько человек в серых пиджаках, среди которых я заметил и Багратиона. «Ну что же, а вот и вторая часть этого удивительного шоу. Чуть было его не пропустил!»